Часть первая. Почему мы хотим любить? Глава первая. Жизнь в любви приносит глубокое удовлетворение. Одна из прекрасных сторон жизни заключается в том, что человек не может искренне пытаться помочь другому, не помогая самому себе. Ральф Уолда Эмерсон. «В вашей жизни существует множество личных отношений с соседями, коллегами, детьми, супругами, родителями, братьями, сестрами и друзьями. Вы вступаете в отношения с продавщицей в соседнем магазине, сантехником, пришедшим починить вам кран, незнакомой женщиной, которая вчера попросила вас ответить на вопросы маленькой анкеты, хотя сама она ничего не продает». Каждый день мы вступаем в отношения со всеми, с кем встречаемся и взаимодействуем. Вы наверняка хотите, чтобы эти отношения стали максимально гармоничными, но я абсолютно уверен, что вам отлично известно, насколько сложными они могут быть даже в семье. Мы постоянно спорим с ближними, например, о том, кому вести машину, мыть посуду или ругаемся по поводу того, что кто-то не выключил в кухне свет а потом сожалеем об этом. И когда такое происходит, мы начинаем думать, не упустили ли чего-то важного, что открыли для себя другие люди. Если любовь так для нас важна, и мы уверены в том, что любим человека, то почему же отношения с ним столь болезненны? Настоящий успех в своем кабинете я выслушал сотни историй о распавшихся отношениях и разбитых мечтах. Не далее, как на прошлой неделе, один мужчина говорил мне, «Я никогда не думал, что в 42 года окажусь в такой ситуации. Я дважды разведен, редко вижусь с детьми, и у меня нет цели в жизни». Большинство из нас вступает во взрослую жизнь со светлой надеждой. Мы готовы много работать, хотим хорошо зарабатывать, покупать красивые вещи, иметь хорошую семью и наслаждаться жизнью. Но для многих людей эти мечты превращаются в кошмар. Ими не прожита еще и половина жизни, а они уже глубоко несчастны. Своим клиентам я стараюсь внушить одну простую истину. Пока жизнь продолжается, нельзя считать ее конченной. Сегодня просто настало время изменить ее в лучшую сторону. Я верю в то, что ключ к успеху – это умение любить окружающих. Что такое настоящий успех? Каждый отвечает на этот вопрос по-разному. Деньги, продвижение по службе, слава, постоянная работа, выигрыш. Да, все это важно. Но что из этого дает нам ощущение настоящего достижения? Я считаю, что успех — это способность сделать свой уголок мира лучше, чем он был до того, как ты начал в нем жить и работать. Вашим уголком может быть маленький город или район города, а может быть он охватит добрый десяток стран. Какова бы ни была сфера вашего влияния, Стараясь обогатить жизнь других людей, вы добьетесь успеха, который принесет вам чувство глубокого удовлетворения. В действительности человек создан для личных отношений, а богатство по-настоящему любовных отношений несравнимо ни с деньгами, ни со славой, ни с профессиональным успехом. Если слово «любовь» сейчас кажется вам слишком неопределенным, то я надеюсь, что моя книга поможет вам понять, как любовь проявляется в повседневной жизни. Когда мы любим окружающих, потому что ценим и уважаем их, то испытываем радость, несравнимую ни с какой другой. Стараясь обогатить жизнь других, добиваешься успеха, который приносит глубочайшее удовлетворение. Зачем нужна еще одна книга о любви? Чтобы найти радость в любви к другим людям, нужно сосредоточиться на том, чтобы дарить любовь, а не получать ее. Именно поэтому я решил написать еще одну книгу о любви, несмотря на то, что за последние 50 лет об этом написаны уже тысячи статей и сотни книг. Большинство авторов пишет о том, как получить любовь, о которой вы мечтаете. Да, получать любовь очень приятно, но истинную радость можно испытать только от собственной любви к людям, которая не зависит от того, что мы получаем взамен. Чувство любви Больше десяти лет назад я написал книгу о том, как нужно правильно проявлять любовь в личных отношениях. Только в Соединенных Штатах было продано более четырех миллионов экземпляров моей книги «Пять языков любви». Ее перевели на языки 35 стран. В ней я выделил пять способов проявления и принятия любви. Добрые слова. Время, проведенное вместе. Подарки добрые дела, физические прикосновения. Каждый из нас на одних языках говорит лучше, чем на других. Если мы говорим на любовном языке другого человека, он чувствует себя любимым. Если же нам это не удается, то человек будет ощущать себя с нами очень одиноким, даже если мы используем все другие языки народов мира. Меня всегда вдохновляют письма читателей. Тысячи людей написали мне о том, как моя книга повлияла на их жизнь. Спасибо, что помогли мне сделать то, чего мне всегда хотелось — любить окружающих. Тревожит меня только то, что многие из тех, кто прекрасно понял концепцию пяти языков любви, не захотели научиться любовному языку членов собственных семей. Один мужчина с вызовом написал мне «Если для того, чтобы моя жена почувствовала себя любимой, я должен мыть посуду, пылесосить ковры и стирать, то забудьте об этом». Он понял, что такое любовь, но не готов проявлять ее по отношению к близкому человеку. Мне казалось, что если бы люди умели правильно проявлять любовь, то с радостью делали бы это. Теперь я понимаю, что ошибался. Языки любви — это прекрасные способы выражать любовь. Но без необходимой основы наши слова и поступки будут пусты. Семь черт характера по-настоящему любящего человека не являются дополнением к пяти языкам любви. Это основа каждого из них. Чтобы правильно проявлять любовь в любых отношениях, нам нужно использовать все эти семь привычек и культивировать любовь даже в самых заурядных взаимодействиях. Путь к величию. Я убежден, что большинство из нас хотят стать по-настоящему любящими людьми. Мы хотим не только заботиться о других, но еще и проявлять любовь во всех человеческих взаимодействиях. Мы гордимся собой, когда направляем энергию на помощь окружающим. Это правильный и достойный поступок. А вот наши эгоистические поступки, хотя часто мы и не хотим себе в этом признаться, нас огорчают. Когда уже все сказано и сделано, наибольшее удовлетворение испытают те, кто посвятил свою жизнь любви. Есть люди, которые накопили огромное богатство, а есть и такие, кто живет на скромные доходы. Кто-то прославился, а кто-то совершенно неизвестен миру. Но если человек постарался сделать мир лучше, на его лице всегда играет удовлетворенная улыбка. «Я не знаю вашей жизни, но уверен, что когда семь черт характера по-настоящему любящего человека станут естественной частью ваших отношений с окружающими, вы ощутите эту радость. Я хочу, чтобы моя книга помогла тому мужчине, который не хочет облегчить жизнь жены, понять, что любовь — это путь к величию. Надеюсь, что и вы сделаете то же открытие. Как было когда-то сказано, все любят тех, кто умеет любить. Эгоизм оставляет нас в одиночестве и пустоте. Любовь — это образ жизни, который приносит человеку глубочайшее удовлетворение. Смысл подлинной любви Смысл слова «любовь» часто теряется, поскольку это слово используют в самых разных контекстах. Каждый день мы слышим, как люди говорят «Я люблю пляж», «Я люблю горы», «Я люблю Нью-Йорк», «Я люблю свою собаку», «Я люблю мою новую машину», «Я люблю маму». На романтическом ужине они говорят «Я люблю тебя». В английском языке выражение «влюбиться» звучит как «упасть в любовь». Можете себе это представить? Мне порой хочется спросить – как низко вы упали и что почувствовали, грохнувшись озимь. Любовь — это не эмоция, которая захватывает нас целиком. Это не ускользающая цель, добиться которой можно только в зависимости от действий других людей. Настоящая любовь — это нечто такое, что зависит только от наших собственных способностей, нашего отношения к людям и миру и проявляется она через наши поступки. Если мы считаем любовь чувством, то обязательно огорчимся от того, что не всегда можем испытывать его. Поняв, что любовь — это в первую очередь действие, мы сможем использовать все свои способности, чтобы научиться любить по-настоящему. Настоящая любовь позволяет познать самого себя и стать таким человеком, каким тебе всегда хотелось быть. Красота настоящей любви. Настоящая любовь проста и реальна. Выслушайте сотрудника, у которого выдался сложный день. Отвезите детей на школьный праздник в августе. Пожертвуйте деньги местной пожарной бригаде. Сделайте комплимент подруге. Помассируйте жене спину перед сном. Уберитесь на кухне, если чувствуете, что соседка по квартире слишком устала после рабочего дня. Настоящая любовь может быть смелой, как та, что двигала Руби Джонс из Нового Орлеана. Когда на город обрушился ураган Катрина, эта 67-летняя сотрудница хосписа не оставила 8 умирающих пациентов. «Не строй из себя героиню», — твердили ей дети. Но Руби просто исполняла свой долг. Она вышла на работу в воскресенье и не уходила домой до четверга, пока все ее пациенты не были эвакуированы. Когда буря выбивала стекла и распахивала двери, Руби твердила своим подопечным «Мы с вами, мы вас не бросим». Когда в медицинском центре отключилось электричество, кончилась питьевая вода и к окнам подступило наводнение, Руби Джонс продолжала купать и кормить своих пациентов. Она заботилась о них, как обычно. Когда в четверг всех эвакуировали, только тогда она ощутила, что страдает от голода и жажды. Эта женщина сдержала свое обещание. Она была с пациентами до самого конца. В самые сложные моменты ее поддерживала любовь к этим людям. Недавно я посетил 52-летнюю женщину, умирающую от рака. У нее было пятеро детей. Много лет я общался с этой женщиной и считал ее самым любящим человеком, какой только встречался в моей жизни. Смерть она встречала спокойно и позитивно. Не забуду ее слов. Я научила моих детей правильно жить. Теперь я хочу научить их правильно умирать. По-настоящему любящий человек даже смерть рассматривает как еще одну возможность проявить любовь к окружающим. Выберите любовь. Не думайте, что те, в чьей жизни присутствует любовь, избавлены от сложностей жизни. Если вам скажут, что любовь решит все проблемы, не верьте. История доказывает, что очень многие, даже самые любящие люди, страдают не только от землетрясений, наводнений, торнадо, ураганов, болезней и автомобильных катастроф, но еще и погибают из-за своих убеждений. Как человек, испытавший такую боль, может стремиться к жизни, исполненной любви? И все же порой испытать любовь и поделиться ею удается в самые трудные и мучительные моменты жизни. Главная прелесть жизни, исполненной любви, в том, что наши удовлетворение и радость не зависят от обстоятельств. Мы находим радость в собственном выборе. Мы готовы любить окружающих вне зависимости от того, хотят ли они любить нас. Мы не зависим от обстоятельств. Любовь может сопровождаться чувством сострадания к тем, кому мы помогаем, но в первую очередь любовь – это такое отношение к жизни, которое базируется на принципе «я хочу посвятить свою жизнь помощи другим людям». Радикальная любовь Любя по-настоящему, мы понимаем, насколько радикальной может быть подлинная любовь. Любовь способна победить даже самую великую силу. Заботясь о бедных и возлюбив даже врагов своих, первые христиане сумели победить разлагающуюся эгоцентричную культуру Римской империи. Эти люди проявляли любовь друг к другу через мелкие поступки, делились имуществом и пищей, проявляли сострадание к слабым, женщинам, детям и отверженным. Римские правители приняли новую секту, потому что наблюдатели говорили, смотрите, как они любят друг друга. Служение другим идет вразрез с существующими культурными нормами, поэтому придется приложить усилия. Любя других, мы можем не соответствовать окружающему нас миру, но подлинная любовь дает возможность ощутить гораздо более глубокую радость, чем та, что дает самый обычный образ жизни. Вопрос выживания. Все это звучит замечательно. Но неужели у любви еще есть шанс в нашем мире, раздираемом конфликтами? Газеты и телеэкраны каждый день пестрят сообщениями о бесчеловечности и жестокости зачастую творимой во имя религии или из-за личной алчности. Посмотрите любое ток-шоу, и вы увидите, что мы разучились вести осмысленный диалог. Любой выпуск новостей напоминает о том, что мы не умеем уважать тех, чье мнение отлично от нашего. Политики и религиозные лидеры постоянно нападают друг на друга и очень редко готовы прислушаться к другой точке зрения. Я считаю, что любовь имеет шанс в этом мире. Мало того, это наш единственный шанс. Если мы научимся уважать друг друга, как это подобает людям, нуждающимся друг в друге и готовым заботиться о всеобщем благополучии, наше будущее светло и безоблачно. Если же мы не сможем этого сделать, то потеряем достоинство и используем великие достижения технологии лишь для уничтожения друг друга. Если мы хотим решить проблемы общества, то должны научиться уважению и умению вести осмысленный диалог, основанный на любви. Как вы думаете, могут ли изменить мир наши добрые дела? Что произойдет, если вы купите бездомной женщине миску супа, отведете дочку в парк или подвезете коллегу к механику, когда его машина сломается? Ответ на этот вопрос совершенно однозначен. Мир станет лучше. Может быть, вам кажется, что проявить любовь можно только через огромные жертвы, через траты времени и денег, через самопожертвование. Но почему нужно умирать за кого-то, если сейчас ты не готов даже просто поделиться с ним бензином? Каждое проявление подлинной любви Начинается с малого. Если все мы станем по-настоящему любящими людьми, то наш неспокойный мир изменится. Любовь не только реальна. Она — наша единственная надежда на выживание. Если вы по-настоящему хотите любить человека, начинайте с малого. Как воспитать в себе любовь? В какой бы семье вы ни выросли, стать любящим человеком без труда не удастся. Что-то в человеческой натуре противится стремлению любить по-настоящему. Человеку свойственно ставить собственное благополучие выше благополучия окружающих, и это можно считать нашей ложной натурой. Эгоизм этой ложной натуры настолько силен, что для многих становится образом жизни. Вот почему, когда по-настоящему любящие люди, подобные тем, с которыми вы познакомитесь, прослушивая эту аудиокнигу, появляются в нашей жизни, нас сразу же тянет к ним. Они выявляют ту сторону нашей натуры, которая побуждает нас любить окружающих. Подлинная натура человека служит другим, потому что, только служа другим, мы можем обрести удовлетворение в личных отношениях. Сознаем мы это или нет, но, действуя без любви, мы идем наперекор собственной природе. Человек создан для отношений, и поэтому, даря другим истинную любовь, мы познаем самое себя». Развитие семи черт характера любящего человека помогает нам строить крепкие отношения на основе личных чувств, образа жизни и поступков. Не умея ценить отношения с другими людьми, мы становимся злыми, раздраженными, всегда готовыми нападать или обороняться. Если человек принял решение любить по-настоящему, его стремление к любви и подлинная натура проявляются более естественно. Тогда меняются наши сердца. Наша задача — каждый день распахивать сердца и разум для любви и постоянно искать возможности поделиться своей любовью с окружающими. Чем чаще мы будем это делать, тем легче станет любить других людей. Сила настоящей любви Политик Ли Этуотер Являет собой пример человека, Научившегося жить в согласии со своей истинной натурой. В 80-е годы прошлого века Он с успехом консультировал Национальную республиканскую партию. Главная его задача заключалась в том, Чтобы разрушать репутации политических противников, Распространяя в средствах массовой информации Порочащие их слухи. На пике своей политической карьеры Ли узнал, что смертельно болен. Перед смертью он позвонил и написал всем тем, кого опорочил. Он просил прощения и сожалел о содеянном. Одно из писем получил политик-демократ, чья политическая карьера была безнадежно погублена, когда Этуотер рассказал всем о печальном инциденте из далекого прошлого этого человека. В письме к нему Ли писал «Для меня очень важно сказать вам, что тот случай я считаю одним из самых позорных в моей карьере». Политик-демократ был глубоко тронут этими извинениями. Позднее он присутствовал на похоронах Этуотера и сказал «Надеюсь, молодые политические консультанты, которые усвоили тактику Ли и, будучи сторонниками политики страха, с энтузиазмом разыскивают темные истории в прошлом своих противников, поймут, что на пороге смерти он стал адвокатом политики любви и примирения. Этот пример напоминает нам о радостных и глубоких отношениях возникающих, когда мы начинаем действовать в соответствии со своей истинной натурой и проявлять настоящую любовь. Я надеюсь, что, продвигаясь по пути подлинной любви, вы с радостью увидите, как меняется ваше поведение и отношение к жизни. Переход на новый уровень отношений не закончится вместе с этой книгой. «Постижение семи черт характера любящего человека» позволит вам ощутить вкус любви, и тогда вас больше не удовлетворит рутина эгоистической жизни. Если вы добьетесь успеха, то построение настоящих личных отношений станет для вас привычкой, и самую большую радость вы испытаете от того, что любовь станет для вас образом жизни. Поговорим о вас. Вы Готовы отправиться в путь? Если да, то дайте мне обещание. Я обязуюсь прослушать эту аудиокнигу и осознать, что такое семь черт характера любящего человека, о которых в ней говорится. Я буду стараться наполнить свое сердце любовью к окружающим. Я хочу любить других, так же, как хотел бы, чтобы любили меня. А теперь ответьте на вопросы. Первый. Как вы определяете понятие успеха? Как ваша сегодняшняя жизнь отражает тот факт, что вы добиваетесь успеха соответственно своему определению? Второй. Какую часть своей жизни вы тратите на проявление любви к окружающим? Третий. Можете ли вы припомнить конкретное проявление любви на прошлой неделе? Что вы при этом чувствовали? Четвертый. Какая из семи черт характера любящего человека доброта, терпимость, прощение, вежливость, смирение, щедрость и честность свойственна вам в наибольшей степени? Какая вызывает наибольшие трудности?